Глава 26. В должности. Остаток дня прошел спокойно. Вместе с Ярославом мы обошли несколько кварталов, посещая квартиры и записывая ими жильцов. Такая процедура должна была проводиться раз в полгода. Обошли все чердаки и подвалы, проверяя на них замки и пломбы. Посетили пару квартир, в которых ночью играла музыка. и проведя профилактическую беседу, выписали административный штраф за нарушение порядка. После посетили еще пару квартир, отметив условно осужденных граждан, поймали нескольких вандалов на месте преступления, те писали надписи в лифте и поджигали кнопки, после чего сдали их проезжавшему мимо наряду полиции. В общем, не слишком сложная работа. Следить за порядком на своем участке. Завтра нам с Егором должны были назвать наши территории, которые мы должны будем также вдумчиво и дотошно проверять. А еще я понял, что у нас очень большой участок и двое квартальных плюс трое поруччиков довольно небольшое количество людей, чтобы следить за порядком на наверенной нам территории, да и городовых бы не мешало набрать побольше. для пресечения уличного вандализма и хулиганства. Под конец рабочего дня мы также вернулись в родное отделение и стали заниматься привычным делом – писать отчеты о проделанной работе и отмечать в специальном табеле, с кем из осужденных переговорили и какие квартиры обошли за текущие шесть месяцев. Работа, которая ничем не хуже любой другой. Под конец дня вернулись остальные сотрудники отдела и подошли новые. Оказалось, что городовых несколько больше, чем я видел в начале. Просто часть выходит на ночное дежурство, а днем отсыпается. Слава Ане, что она сделала меня квартальным поручиком. Тот хотя бы работает днем, а ночью только по чрезвычайным происшествиям и вызовам. С Егором мы договорились обходить данную территорию вдвоем. Уставом это не возбранялось, а пока нам будет лучше некоторое время работать в паре. Закончив все свои дела, я уже собирался отправляться домой, как меня остановил Егор. «Погоди, Костя», – положил он мне ладонь на плечо, – «мы еще должны посетить Иволгина». «Это кто такой?» – не сразу понял я. Мы кого-то из нарушителей забыли? Да нет, ухмыльнулся Егор. Если, конечно, не считать нарушением то, что он предпочитает мужчин. «Иволгин, это твой издатель, ну или точнее мой. Помнишь, ты написал роман с таким названием м Битва за Москву Level Up? Там еще Наполеон был главный рейд босс, а стрелки кричали ваншот. А ты про это! С облегчением вспомнил я. «Да, про это самое», – кивнул Егор. «Только издавал ты это от моего имени». «Костя, я от своих слов не отказываюсь. Сейчас посетим его и популярно объясним, что автором являешься ты, а я...» «Ну, а я, например, просто помогал тебе, продвигая его от своего имени». И «Иволгин пускай меняет контракт на имя законного автора». «Твое. И все дела тоже ведет с тобой. Гонорар твой». «Спасибо, Егор!» – ошеломленно глянул на него я. «Не за что!» – кивнул он. «Ну что, Костя, жизнь-то налаживается?» «Ага, налаживается. Вот уж точно не ждал от Егора такой честности. Если все пройдет так, как он сказал...» то я получу ко всему еще неплохое состояние. Блин, да это же круто! Я о таком и мечтать не мог. Остаток дня прошел за поездкой к Иволгину и нашей беседой с ним. Домой я вернулся усталый, но действительно счастливый. Давно я не чувствовал себя настолько хорошо. От размышлений меня отвлек звонок. Я глянул на номер. «Александра Бергдичевская?» «Хм... С ней я знаком меньше всего. Что ей от меня нужно?» «Костя, привет!» — сразу напористо начала Александра. «Где Егор? Он не брал трубку два часа». «Хм... Привет, Саша!» — крякнул я. «Задам банальный вопрос. А ты звонила ему еще раз?» «Нет», — ответила Саша. И я понял, что она покраснела. А почему он не отвечал? Я звонила после работы. И Дол звонила. Она сказала, что его нет дома. Как раз в это время мы посещали господина Иволгина, ответил я. И он не мог ответить. Стоп, ты звонила Дол? Как ей вообще можно звонить? И зачем? Да, звонила. С ноткой ревности ответила Саша. Я сама подарила ей свой старый мобильник, а звонила потому, что она теперь живет с Егором. От такого заявления я поперхнулся и закашлялся. «Ты сейчас пошутила?» – на всякий случай поинтересовался я. «Нет, то есть да, то есть...» – запуталась явно смущенная Саша. «Не в том смысле, в котором ты подумал. За ее действия по закону отвечает Егор. И он должен за ней наблюдать, и... И он не до конца выздоровел. И ему нужен хороший уход, и нормальное питание. А она сама вызвалась за ним присмотреть. В общем, ничего такого. Она просто его горничная. Или сиделка, или секретарь. Тьфу, я запуталась. Я даже выдохнул. Теперь все более или менее становится понятно. А то... мысли разные пришли. Но Саша, похоже, решила меня добить и спросила. «Как думаешь, может быть у них любовь?» От такого вопроса я снова закашлялся. «Саша, я не думаю, что у человека им робота могут быть отношения. Физиология немного не та». «Почему нет?» С детской наивностью поинтересовалась Саша. «Любить друг друга можно и без всякой физиологии». И того, о чем ты подумал, пошляк. Я покраснел еще больше. Совсем забыл Сашин характер и ее саму. Саша, давай не будем обсуждать личную жизнь твоего брата, сказал я, красный как вареный рак. Это немного неэтично. Все, давай. Я сейчас буду гладить одежду и готовить ужин. Говорить не смогу. Бяка. Буркнула в трубку Саша. «А я тебя еще родственником считала. У твоей кровати, сидя, спала, когда из тебя черноту откачивали». Я почувствовал себя неловко. «Эм, Саша...» Все, я на тебя обиделась», — буркнула Берглечевская в трубку и нажала «Отбой». Я отложил телефон, одновременно чувствуя себя и виноватым, и смущенно улыбаясь, неизвестно чему. Я еще раз улыбнулся и пошел на кухню, улыбаясь своим мыслям. На душе впервые за долгое время было хорошо и легко. Царила весна, как сказал бы поэт. Я успел сделать нехитрый ужин, когда зазвонил телефон. В этот раз номер не был знакомым. Второй день, а телефон буквально разрывается от звонков. Кто бы это мог быть? «Слушаю». Я взял трубку. «Добрый вечер, Константин». Раздался в трубке знакомый и мелодичный голос. «Я не помешала?» «Дол?» «Не ожидал тебя услышать». «Нет, не помешала». «Рада, что вы меня узнали. Как ваша работа?» «Просто замечательно». «Рада это слышать». Приятно, когда такие мужчины стоят на страже нашей безопасности. Хм, кашлянул я. Спасибо. А о чем ты хотела поговорить? Я хотела попросить вас сделать одну вещь. Внутренне я напрягся. Нужно кого-то убить? Что вы, Константин, нет, ни в коем случае я бы не попросила такого ужаса. Хм, тогда что нужно делать? «Ничего криминального. Нужно просто подарить подарок одному человеку. Сама я не могу сделать. Думаю, вы понимаете, почему. А просить Егора Петровича мне стыдно. Он ведь так много для меня делает». Я задумался на минуту. До сих пор я чувствовал за собой некую вину, после того, как довел ее до слез. Поэтому не думал отказывать. «Хорошо», — ответил я. «Давай так. Я куплю подарок, а потом просто привезу его тебе, и ты сможешь поблагодарить Егора лично». «Константин, речь не о Егоре». «А о ком?» «Пусть это пока будет секретом. Вы согласны?» «Хорошо. Что нужно купить?» «Букет алых роз. Такой, чтобы выглядел красиво и мягкую игрушку какого-нибудь плюшевого медведя». которого можно будет тискать». Я даже усмехнулся. Фарфоровая девушка оказалась очень романтичной натурой. «Будет сделано, сударыня», – шутливо ответил я. «Я так рада, что на вас можно положиться», – проворковала фарфоровая девушка. «Только одна небольшая просьба, Константин. Никто не должен знать, что это я вас просила». «Хорошо, я буду молчать». Еле сдерживая улыбку, ответил я. «Можете на меня положиться?» «Спасибо, Константин. Вы настоящий джентльмен». «Хорошо. Кому дарить сие вещи?» – поинтересовался я. «Так вы согласны?» «Да, я ведь уже сказал». «Анне Бердичевской?» Повисла пауза. Я дважды моргнул. «Константин?» «Да-да, я слышу!» «Помните, не говорите, что это я просила!» Пауза. «Хорошо, Дол. Зачем тебе это?» В трубке послышался смущенный вздох. «У девушек свои секреты, Константин!» Послышался смущенный шепот. «Мы бы были скучными, если бы в нас не было загадки!» «Хорошо!» С каменным лицом ответил я. «Спасибо. Я рада, что на вас можно положиться». Поблагодарила меня девушка и положила трубку. Я сел на кровать, красный, как вареный рак. Подарить такой нескромный подарок и промолчать, от кого он? И что после этого Аня подумает? Тут и думать нечего. Да даже если я скажу, что это не от меня, а от тайного... поклонника, то она все равно мне не поверит. Она будет думать, что это сделал я. А что такого? И, блин, почему я так нервничаю? Не семнадцать лет все-таки. Больше. Гораздо больше. Тогда чего, блин, смущаться? Тем более у нас вполне дружеские отношения и пережили вместе тоже немало. Да, блин. Я же не Егору буду это вручать. Вот тогда бы был точно полный абзац. Плюнув на все, остаток вечера я отглаживал одежду и готовил, отгоняя разные мысли. Можно еще сосить, тоже неплохо помогает. А нет, уже поздно. Нечего соседям спать мешать, а то еще позвонят в родную, теперь родную, полицию, и отправят ко мне наряд с квартальным. дабы пресечь нарушений общественного порядка. Утром я проснулся на удивление бодрым и свежим. Позавтракать, собрать вещи, теперь можно идти на работу. По старой привычке на работу я шел в обычной, гражданской одежде, а переодевался в служебную уже там. Раньше это, по крайней мере, было актуально. А теперь, может быть, есть смысл ходить на работу сразу в форме? Даже осанка невольно распрямляется. Пройдя турникет и поздоровавшись с дежурным, я поднялся к себе в отдел. Прошел в кабинет квартальных и, пока никого не было, сменил гражданскую одежду на служебную. Повесил на пояс пистолет и ножны с живой рапирой. Всего у нас было четыре кабинета. Один для квартальных надзирателей и поручиков, второй — для городовых. Третий – рабочий кабинет Ани, или теперь, правильно говорить, товарища лейтенанта. А четвертый – комната приема пищи. Он же зал общих собраний, он же курилка, он же раздевалка для женской части коллектива». Дверь открылась, и вошел Егор. «О, доброго утра!» – кивнул он, присаживаясь за свободный стол. «Уже не спишь?» «Угу!» – кивнул я. Следом вошел наш вчерашний коллега, Ярослав, или просто Ярик. Как и Егор, уже одетый в форму, и Надя, одна из квартальных поручиков, и Миша, второй квартальный поручик. «Утро, мальчики!» – поздоровалась Надя. «Привет, новобранцы!» – буркнул Миша. и, сев за стол, сложил на него голову. «Что, ребенок спать не даёт?» — понятливо спросил Ярик. «Угу!» — кивнул Миша. «Пару часов только поспал». «Привет!» — зашла девушка-стажёр. «Надя, а у тебя чая не будет?» «А вы откуда, кстати, парни?» — поинтересовался дремлющий Миша. «Да, мы сразу навострили уши». «В смысле, где раньше работали?» Девушки посмотрели на нас уже в открытую. «Я ерундой занимался», — ответил за нас Егор. «А вот он захватил одного из похитителей по делу тихих упырей и выследил еще троих. За это перевели сюда». Теперь все взгляды сошлись на мне. Я несколько смутился. «Его тоже». Показал я пальцем на Егора. Тех четверых людей, про которых рассказывал товарищ лейтенант, спас именно он. Теперь все взгляды сошлись на Егоре. «Да, я только...» Начал он и осекся. «Расскажешь?» Уже с интересом посмотрела на него Надя. «У нас подписка о неразглашении», честно ответил Егор. Девушки вздохнули с разочарованием. «А чего не к задумчиво поинтересовался Ярик. «Или не к следователям?» «Потому что опыта нет», – так же честно ответил я. «Совсем». «А, ну это дело наживное!» – кивнул он. Но мне показалось, что он задумался о другом. И тут же резко сменил тему. «Вика, ты чаю хотела попить?» Давай угощу пакетиком. Успеешь спуститься и заварить до восьми. Ну, Ярослав Сергеевич, законючила стажер. Ярик, Ярик, ну что ты как не родной, мягко улыбнулась Надя. Пусть с нами посидит, попьет. А я кофе попью, проскрипел Миша. До положенных восьми часов тихо, мирно они посидели, болтая ни о чем. и ненавязчиво спихивая некоторые вопросы коллег к восьми все прошли в общий кабинет всем доброго утра сухо кивнула аня с начальственной бесстрастностью серьезных дел по прошлой неделе не выявлено хорошо вот графики патрулей вот по квартальные списке квартиры в этот момент ее прервал звонок с мобильного да Холодно ответила она, беря трубку. «Сейчас отправлю кого-нибудь к проходной забрать». «Что? Лично?» «Да что там? Хорошо, иду». Все вопросительно посмотрели на нее. «Расписывайтесь за табель и приступайте к работе», сухо сказала она, выходя. Мы молча потянулись к столу, ставя росписи и беря бумаги. Народ постепенно начал расходиться, и тут вошла крайне смущенная и растерянная Анна с покрасневшим лицом. В руках она держала букет роз и большого плюшевого тигренка. Такой смущенной ее, похоже, давно никто не видел. Вид у народа был ошеломленный не меньше, чем у самой Анны, после чего мужчины, понимающе улыбнулись, стараясь скрыть улыбки. а женщины стали выглядеть мечтательно и задумчиво. «Я отправил анонимно, через службу доставки на первую половину дня. Знал бы домашний адрес, отправил бы туда». «Подруги прислали», – смущенно выдохнула Анна. Все понимающие промолчали, выходя и пряча улыбки. «Мне бы таких подруг», – уже за дверью сказала Надя. Любого пола. В приподнятом настроении мы дошли до нашего сектора и принялись за будничный, прямо-таки рутинный обход. В этот раз обход получился даже еще более рутинным и мирным. Никакого вандализма не было, никакого хулиганства тоже. Выпущенных и условно осужденных тоже. Тишь да благодать. Даже бытовые ссоры между родственниками стихали, стоило только появиться на пороге. «У тебя хорошие сестры, сказал я Егору. «По-моему, она пыталась выяснить, кто подарил ей такой роскошный подарок», — рассеянно ответил он. Теперь телефон зазвонил у меня. «Да, Саша», — взял я трубку. «Костя, я говорила, что обиделась на тебя». «Конечно, — говорила», — ответил я, закатывая глаза. «Так вот, я обиделась еще больше. И знаешь, почему?» «Нет». «Мне ты ничего не дарил». «Да, так и есть», — честно ответил я. «И никому другому тоже». «А вот кто-то подарил Ане сегодня мягкую игрушку и цветы». «Коллеги по работе», — улыбнулся я. «Или благодарные граждане?» «Я все равно знаю. Это ты!» «Ни в коем случае!» «Ты не просто бяка, ты еще и писька!» Заключила Саша. «Мог бы не скрываться, осознаться честно!» Я промолчал. «Чего молчишь?» С подозрением спросила Саша. «Слушаю тебя!» Честно ответил я. «Ну ты вообще!» Фыркнула Саша. «Ладно, потом поговорим». Егор наблюдал за нашим диалогом, тихо смеясь. «И почему она звонит не тебе?» – спросил я. «Просто я объяснил ей, что могу отвечать только вечером после работы». «Тогда ты просто мастер убеждения», – кивнул ему я. «Ну что, пошли дальше. У нас еще пара домов осталось». А потом посмотрим, куда можно будет зайти на обед. Как у любого сотрудника МВД, обед у нас был. Однако тот же Ярослав посоветовал на нашем дежурстве с ним не затягивать. А лучше всего, если мы работаем вдвоем, то подменять друг друга. Пока один обходит квартиры и проводит беседы и такое прочее, второй наскоро обедает, а потом наоборот. Мы решили перенять эту тактику, по крайней мере, на сегодняшний день. А в дальнейшем мы планировали работать по одному. Пока один обходит один двор и дома, второй обходит второй двор и дома. «Давай зайдем сюда», – предложил Егор, показывая на прилично выглядящее кафе с непрозрачными дверями. Я просто кивнул. Внутри оказалось всего несколько человек. Мать с капризным ребенком, продавец и мужчина, смотрящий в экран телефона. Увидя нас, женщина тут же стала говорить ребенку, что если он будет вести себя плохо, то мы его заберем. Ребенок испугался еще больше, а невзрачный мужчина вышел. «Давай обедай, а я пока пойду поработаю». Сказал я Егору, выходя. «Позвони, как закончишь, поменяемся». «Уже сегодня решил?» Спросил Егор. «Давай». «Удачи, Егор». Я пошел к выходу, ловя себя на мысли о том, что улыбаюсь и продолжаю думать об Анне и такой непоседе, как Саша. Улыбка сама наползла на лицо. Все было хорошо, душа пела. Я толкнул дверь, выходя наружу. Бах, бах! Что-то негромко тявкнуло, и я почувствовал, как что-то дважды ударило меня в грудь. Я ошеломленно покачнулся, поняв, что не могу стоять, и заваливаюсь, а затем понял, что мой китель пробит на груди прямо напротив сердца, и по нему сочится кровь. Бах! Прозвучал еще один выстрел. И следующая пуля попала зеркально-левой, в правую часть грудины. Конец книги. Текст читал Роман Попов.